На другой день он обедал у госпожарну и упомянул между прочим, что мать пристает к нему с советами избрать какую-нибудь профессию. А я думала, сказала госпожарну, что Домбрёс проведет вас в государственный совет? Это бы для вас было очень подходящее дело. Значит, она желает этого. Хорошо. Он повиновался. Как и в первый его визит, банкир сидел перед своей конторкой и движением руки попросил его подождать несколько минут, пока другой господин, обращенный спиной к двери, беседовал с ним о важных предметах. Речь шла о каменном угле и о возможности слияния нескольких промышленных компаний в одно. По сторонам зеркала висели портреты генерала Фуа и короля Луи Филиппа. В простенках от полу до потолка высились полки, набитые картонами. В комнате было всего шесть соломенных стульев. Но Домбрёзу и не нужно было лучшего кабинета, чтобы вершить дела, всё равно как в тёмных кухонных помещениях готовятся иногда великолепнейшие перы. Фредерик заметил ещё два громадных сундука, стояме привинченных в углах, и соображал, сколько миллионов можно туда запрятать. Банкир при принял отпир один из них, и когда железная дверка растворилась, внутри ничего не было видно, кроме тетради и синей бумаги. Наконец, деловой посетитель повернулся и прошел мимо Фредерика. Это был старый Удри. Они поклонились друг другу, и при этом оба покраснели, что, по-видимому, удивило Домбрежа. Он был, впрочем, очень любезен. Сказал, что ничего нет легче, как дать его молодому другу рекомендательное письмо к хранителю печатей. Без сомнения, они будут чрезвычайно счастливы, что он поступит к ним на службу. В завершение любезности банкир пригласил его на вечер, назначенный на этих днях. Фридрих собирался сесть в карету и ехать на этот бал, когда ему подали записку от генеральши. При свете фонарей он прочел. "Милый, я последовала вашему совету, только что прогнала моего чучелу. С завтрашнего вечера полная свобода. После этого сознайтесь, что я молодец. И больше ничего". Но ведь это значило, что она приглашает его занять вакансию. Он тихо вскрикнул, спрятал записку в карман и уехал. На улице стояли два полицейских верхом. Над обоими сводчатыми воротами горели ряды плошек. На дворе суетились и кричали слуги, подводя кареты к крыльцу под протянутый навес. Потом вдруг в синях шум смолкал совершенно. Большие деревья наполняли пролёты лестницы, фарфоровые шары ламп мягко освещали стены, придавая им атласистую белизну. Фридрих с лёгким сердцем поднялся по ступеням. Лакей прокричал его имя, господин Домбрёс протянул ему руку, и тотчас вслед за ним появилась госпожа Домбрёс. На ней было розовое платье с кружевами, локоны взбиты ещё больше обыкновенного, при полном отсутствии драгоценных украшений. Она попеняла ему, зачем редко бывает, нашла возможным сказать что-нибудь. Между тем гости все прибывали. Вместо поклона одни изгибались в бок, другие складывались вдвое, третьи только кивали головой. Потом проходили какие-нибудь супруги или целое семейство, и все следовали в гостиную, где и без того было тесно. Посреди комнаты под люстрой гигантский пуф поддерживал целый цветник, обнесенный круглым диваном. Цветы свешивались вниз и образовывали свод над головами женщин, сидевших вокруг. Другие сидели на низких табуретах, плотными рядами стоявших вдоль двух продольных стен, и симметрично прерываемых длинными оконными занавесами из алого бархата и высокими отверстиями дверей с золочёными карнизами. Толпа мужчин, стоявших со шляпами в руках, издали производило впечатление сплошной чёрной массы местами оживлённой пятнышком красной орденской ленточки в петлицах но ещё более мрачной от однообразия белых галстуков за исключением нескольких юношей с едва пробивающейся бородой все имели скучающий вид некоторые франты с кислым выражением лица покачивались на каблуках много было седых голов и париков там и сям сияли лысины а на лицах то багровых то мёртвенно-бледных Но в обоих случаях утративших всякую свежесть, можно было прочесть следы непомерной усталости. Эти люди принадлежали к числу или политических, или финансовых деятелей. Домбрёс пригласил также несколько учёных юристов, двух или трёх знаменитых врачей и смиренно отклонял расточаемые ему комплименты по поводу столь удачного вечера или намёки на его богатство. Повсюду шныряли ливрейные лакеи с широкими золотыми пазументами, Зажжённые канделябры огненными снопами сверкали на обоях, отражались в зеркалах. А в глубине столовой, стены которой были покрыты трильяжем из жасминов, возвышался буфет, более похожий на выставку золотых и серебряных изделий. Столько там было наставлено блюд, колпаков, крышек приборов, ложек серебряных и золочёных и посуды из граненого хрусталя, от которого во все стороны шли радужные лучи. Остальные три салона были битком набиты художественными редкостями. По стенам висели пейзажи, принадлежавшие кисти известных художников, на столах фигуры из слоновой кости и фарфора, на подзеркальниках китайские вещицы. Окна были отгорожены лакированными ширмочками, в каминах цвели кусты камелей, а издали доносилась игривая и легкая музыка, наподобие жужжания пчел. Танцевали немного, и судя по ленивой небрежности, с какой танцующие еле двигали ногами, можно было подумать, что они исполняют тяжкий долг. Фредерик расслышал такие фразы. Были вы на последнем балу с благотворительной целью в отеле Ламбер? Нет, не было. Сегодня здесь будет невыносимо жарко. О, да, ужасная духота. Чья музыка этой польки? Право, не умею вам сказать. У окна за его спиной трое старикашек шепотом обменивались непристойными замечаниями. Другие беседовали о железных дорогах, о свободе торговли. Спортсмен рассказывал охотничий анекдот. Легитимист спорил с орлеонистом. Переходя от одной группы к другой, Фредерик зашёл в карточную залу и там в кругу серьёзных особ увидел Мартинона, который был теперь прикомандирован к столичной судебной палате. Его широкое лицо воскового цвета прилично обрамлялось чёрными бакенбардами, изумительными в своём роде. До того они были расчёсаны волосок к волоску соблюдая золотую середину между фронтовством, свойственным его летам, и важностью приличной в его звании. Он попеременно то засовывал большой палец себе подмышку, как делают щеголи, то закладывал руку за жилет на манер парламентских ораторов. Сапоги его были лакированы до последней степени, но на висках он брил волосы, чтобы придать себе вид мыслителя. На приветствие Фредерика он холодно сказал несколько слов, потом опять повернулся к своим собеседникам один солидный господин говорил Люди этого класса только и мечтают о разрушении общественных основ. Они требуют организации труда, говорил другой. Слыханное ли дело? Чего же вы хотите? заметил третий. Раз на наших глазах дожинут братается с газетой Век, а консерваторы сами себя величают прогрессистами, подхватил четвёртый. Спрашивается, к чему они ведут нас? К республике как будто она мыслима во Франции. И все подтвердили, что во Франции республика немыслима. По-моему, громко заявил один из господ: "Слишком много занимаются революцией. Печатают они всякие анекдоты, целые книги. А между тем", заметил Мартинон. "Можно бы найти для изучения предметы посерьёзнее этого". Один министерский чиновник нападал на театральные скандалы, Возьмем для примера хотя бы эту новую драму Королева Марго. Ведь это уж ни на что не похоже. К чему вдруг понадобилось выводить на сцену членов фамилии Валуа? Это только на то и годится, чтобы представить монархию в невыгодном свете. То же и в вашей печати. Что не говорите, сентябрьские законы грешат чрезмерной снисходительностью. Я об этих журналистов военным судом судил, чтобы зажать им рот. При малейшей дерзости судить бы их в 24 часа и конец. Берегитесь, сударь сказал профессор: "Будьте осторожнее. Не нападайте на драгоценные трофеи 1830 года. Надо же уважать наши вольности". И он распространился насчет необходимости децентрализации, чтобы излишек городского населения распределить по деревням. "Но и деревня развращена", воскликнул ревностный католик. "Сначала восстановите религию". Мартинон не приминул ввернуть. — "Действительно, вот это узда". «Все зло происходит от того, что в наше время всякие стремятся выйти из своей сферы. Все заражены страстью к роскоши. Однако ж возразил промышленник. Роскошь способствует развитию торговли. Я нахожу, что герцог Немурский отлично делает, требуя, чтобы к нему на вечер являлись не иначе как в коротких штанах и чулках. Отьер приехал к нему в длинных pantalонах. Вы знаете его ответ? О, да, прелестно. но он становится совсем демагогом, и его речь по вопросу о несовместимости имела такие некоторые влияния на покушение 12 мая. Неужели? Скажите, пожалуйста. Кружок поневоле должен был расступиться, чтобы пропустить лакея с подносом, старавшегося проникнуть в карточную залу. На столах стояли свечи под зелеными абажурами. Лежали разложенные колоды карт и кучки золотых монет. Фредерик остановился перед одним из столов, Проиграл пятнадцать червонцев бывших у него в кармане, повернулся на каблуках и очутился на пороге будуара, где в то время сидела госпожа Домбрёз. <музыка> Женщины наполняли всю комнату, сидя одна возле другой на маленьких стульях без спинок. Их длинные и пышные юбки, подобранные к ногам, казались волнами, из которых выставлялись их талии. Все груди были видны в глубоко вырезанных корсажах. Почти у всех были в руках букеты фиалок. Матовый тон их перчаток оттенял живую белизну их локтей. На плечах у них были длинные травы и не спадающие ленты, так что казалось, будто при некоторых движениях платье непременно свалится вниз. Но нескромность одежды умерялась благоприличием физиономий. И отличались даже животным спокойствием. и Это сборище полуобнажённых женщин напоминало внутренность гарема. Молодому человеку пришло в голову ещё более грубое сравнение. Тут были красавицы всевозможных образцов: англичанки с тонкими профилями, какие встречаются в их кипсеках, итальянка с чёрными глазами, метавшими пламя Точной Везувий, три сестрицы в голубых платьицах, три нормандские уроженки, Свеженькая, как цветущие яблони рыжая, дама крупных размеров, с аметистовым ожерельем на шее, белые искры бриллиантов, дрожавших в волосах, разноцветные огни драгоценных каменьев, расположенных на груди, мягкий блеск жемчугов, оттенявших женские лица, примешивались к сиянию золотых обручей, кружевам, пудре, перьям, к яркому румянцу алх губ, к белизне зубов. Закругленный купол потолка придавал будуару форму корзины. И трепетание вееров распространяло по комнате душистый ветерок. Фредерик, стоя позади их, вставил в глаз стёклышко и, рассматривая дам, находил, что далеко не у всех плечи хороши. Он думал о Розанете, и эта мысль предохраняла его от соблазнов или лучше сказать, сулила ему утешение. Однако он смотрел на госпожу Домбрёз и находил её очаровательной, невзирая на слишком длинный ротик и слишком открытые ноздри. Но у ней была своеобразная грация. Страстный истомэй веяло от её длинных локонов, а матово-белый лоб её изобличал, по-видимому, ум и сильную волю. Она посадила с собою рядом племянницу своего мужа, молодую девицу, очень некрасивой наружности. Иногда она вставала с места и подавалась немного вперёд, встречая новых гостей. И сдержанный шум женских голосов, усиливаясь, производил впечатление щебетания птиц говорили о тунисском посольстве и о костюмах посланников одна из дам недавно присутствовала в заседании академии другая видела Дон Жуана Мольера только что возобновленного во французском театре госпожа Домбрёз, указав глазами на племянницу, приложила пальчик к губам в знак неуместности такого разговора, но при этом невольно так улыбнулась, что очевидно не одобряла подобной строгости в противоположной двери появился вдруг Мартинон Она встала. Он подал ей руку. Фредерику интересно было посмотреть, как он будет за ней ухаживать, и пройдя через игорную залу, он догнал их в большой гостиной. Увидав его, госпожа Домбрёст тотчас бросила своего кавалера и заговорила с Фредериком запросто. Она понимает, почему он не играет в карты, не танцует. Молодости свойственно грусть, сказала она, и обведя взглядом присутствующих, прибавила: Притом всё это нисколько не забавно, особенно для иных натур. Проходя мимо ряда кресел, она останавливалась, говорила любезности гостям. Старики, ходившие с биноклями, сами подходили к ней и осыпали её комплиментами. Некоторым из них она представила Фредерика. Домбрёс подошёл, тронул его легонько за локоть и увёл вон из комнаты на террасу. Он виделся с министром Дело не так-то легко устраивается. Прежде чем представиться кандидатом на должность аудитора в Государственном совете, надо выдержать экзамен. Фредерик в припадке необъяснимой самонадеянности ответил, что знает все предметы, требуемые для такого экзамена. Банкир нисколько не удивился этому, потому что наслышался о нем так много похвал от Рока. При этом имени Фредерик вдруг вспомнил маленькую Луизу, родной дом, свою комнату, Вспомнил такие же зимние ночи, которые он проводил у своего окна, прислушиваясь к проезжавшим обозам. Воспоминание о тогдашней тоске навеяло на мысль о госпоже Арну, и продолжая ходить взад и вперед по террасе, он молчал. Освещённые окна под драпировками представлялись в темноте длинными красными полосами. Звуки бала ослабевали. Слышно было, как начали уезжать кареты. Почему, собственно, вы так держитесь за Государственный совет? спросил его Домбрёс. И он начал либеральным тоном уверять, что государственная служба ни к чему не ведёт. Это он на себе испытал. А вот промышленная карьера, вернее, Фредерик возразил, что ему трудно было бы этому научиться. Уж не хочет ли он взять Фредерика в товарищи по своим предприятиям? В глазах молодого человека молнии сверкнула возможность страшно разбогатеть. Пойдёмте в комнаты, сказал банкир. Вы поужинаете с нами, не правда ли? Было три часа по полуночи. Гости разъезжались. В столовой для немногих ближайших накрыт был стол и приготовлен ужин. Домбрёс увидал подходившего Мартинона и приблизясь к жене, спросил её шёпотом: "Это вы его пригласили?" Она сухо отвечала: "Конечно. Племянницы не было". Выпили изрядно, хохотали очень громко, отпускали рискованные шутки, и никто на это не был в претензии, потому что все испытывали ту приятную непринужденность, которая следует обыкновенно за продолжительным стеснением. Один Мартинон держал себя серьезно. Из приличия отказался от шампанского, но впрочем, вел уклончивую политику и был необыкновенно вежлив. Когда Домбрёс, обладавший очень узкой грудью, пожаловался, что ему душно, Мартинон несколько раз справлялся, как он себя чувствует, потом тотчас обращал свои голубоватые глаза на госпожу Домбрёс. Она обратилась к Фредерику с вопросом, который из молодых девушек ему больше понравилось. Он сказал, что ни одной не заметил и вообще предпочитает женщин лет 30. А это может быть не глупо, заметила она. Потом, когда стали надевать шубы и пальто, Домбрёз сказал ему: "Приходите как-нибудь на днях утром, Потолкуем с вами". Внизу лестницы Мартинон закурил сигару и, начав её сосать, показался Фредерику в профиль таким медведем, что он невольно промолвил: "Какая у тебя, однако, хорошая голова, право". "Да, таки вскружила головы и другим", отвечал юный прокурор с убеждением, но не без досады. Ложась в постель, Фредерик подвёл итоги нынешнего вечера. Во-первых, его костюм, он несколько раз видел себя в зеркало, начиная с фрака и кончая бантом у башмаков, был вполне приличен. Во-вторых, он разговаривал со значительными лицами, видел вблизи женщин богатого круга. Домбрёс был с ним чрезвычайно внимателен, а его жена почти ласкова. Вот была бы штука иметь такую любовницу. А Почему не попробовать? Ведь он не хуже других. Может быть, она даже и не очень требовательна. Тут ему вспомнился Мартинон, и засыпая, он с улыбкой и сожаления думал об этом бедном малом. Его разбудила мысль о генеральше. Слова её записки с завтрашнего вечера очевидно означали, что она назначает ему свидание на сегодня. Он подождал до девяти часов и побежал к ней. По лестнице кто-то вошел прежде него и захлопнул за собой дверь. Он позвонил. Дельфина отперла и стала уверять, что барыни дома нет. Фредерик настаивал, просил, говорил, что ему необходимо сообщить нечто очень важное, всего два слова. Наконец он всучил горничный пятифранковик, и этот довод оказал обычное действие. Дельфина пошла за барань, оставив его в передней одного. Показалось Разонета. Она была в одной рубашке с распущенными волосами и ещё издале отрицательно мотала головой и широко развела руками, желая этим выразить, что не может его принять. Фредерик медленно спустился с лестницы. Что за странный каприз? Это из рук вон. Он не мог понять, в чём дело. Перед коморкой привратника его задержала мадемуазель Ватназ. Она восприняла? Нет. Прогнала? Почему вы так думаете? Это и так видно. Пойдёмте отсюда, скорее меня душит. Она вывела его на улицу. Она действительно задыхалась. Он чувствовал, как на его руке дрожала её худощавая рука. Вдруг она разразилась. Ах, какой подлец. Кто? О ком вы говорите? Да о нём же. Ведь это он, он, Дельмар. Такое открытие показалось Фредерику унизительным. Он спросил: "Точно ли вы уверены в этом?" "Я вам говорю, что сама его выследила", вскричала Мамзальватнас. "Я видела, как он вошел, понимаете вы теперь? Впрочем, следовало этого ожидать, я сама виновата. По глупости своей сама же и привела его к ней. Но если бы вы только знали, Боже мой, ведь я его содержала, кормила, наряжала, сколько по редакциям хлопотала" любила, как мать родная. Она злобно засмеялась. Но этому господину, видите ли, нужно, чтобы перед ним в бархатных платьях ходили. Ведь это с его стороны простая спекуляция, больше ничего. А Ната. Ведь я её ещё белашвейкой узнала. Кабы не я, она бы двадцать раз в грязи валялась. Погоди же, я её туда снова упрячу. О да. Пускай околевает в госпитале. Я про неё всё разглашу. И разгневанная женщина вылила перед Фредериком целый ушат помоев, перечисляя факты, позорившие ее соперницу. Она жила с жумельяком, с флякуром и с маленьким оляром, избертина, и с рибым Сен-Валери. Нет, не с рибым, впрочем, а с тем, как бы ж его. Их два брата. Ну да все равно. И чуть только бывало запутается в делах, я же ей все и устраивала. А из-за чего я хлопотала? Выгод никаких, ведь она скряга. И притом согласитесь, с моей стороны и то уж большое снисхождение, что я с ней зналась. Разве мы с ней одного круга? Ведь я не чита ей, я не торгую собой. Да она глупа, как пробка. Слово категория пишет через и. А впрочем, он как раз по ней, хоть и величает себя артистом и воображает, что он гений. Но будь у него хоть на грош ума, он не сделал бы такой гадости. Порядочную женщину не меняют на потоскушку. Да мне теперь всё равно. Он подурнел ужасно, такой противный стал. Фу, если б я его теперь встретила, просто бы ему в рожу плюнула. И она плюнула. Да вот наплевать и больше ничего. А каково бедному Арну, а? Это ли не мерзость? Сколько раз он ей все прощал, каких только жертв он не приносил. Ей бы следовало ноги ему целовать. Он такой добрый, такой щедрый. Фредерику было приятно слушать, как она ругала Дельмара. С мыслью об орну он еще мирился. Но эта новая измена разонет и казалась ему чудовищной несправедливой. Взволнованные речи старой девицы и его расшевелили до такой степени, что он начинал чувствовать нежность к арну. И вдруг он очутился у его подъезда. Он сам не заметил, как мамзель Ватнас провела его через предместье по "Ну вот мы и пришли", сказала она. Мне туда нельзя, но вам ничто не мешает войти к ним. Мне-то зачем? «Затем, чтобы все ему рассказать, конечно. Фредерик, точно очнувшись от сна, понял, что его понуждают совершить великую подлость. Ну что ж вы, Понукала она. Он поднял глаза вверх. На втором этаже у госпожи Арну был свет. И в самом деле, отчего бы не пойти? Ну, ступайте же. А я вас здесь подожду. Её повелительный тон окончательно отрезвил его. Он сказал: "Я там долго пробуду. Вы бы лучше пошли к себе домой, а я завтра у вас побываю". "Нет, нет", возразила мамзель Ватна стопой ногой. "Возьмите его, уведите, устройте так, чтобы он их застал. Но Дельмар успеет уйти оттуда". Она понурила голову. "Да, это правда. Пожалуй, успеет". Она стояла среди улицы между проезжавших экипажей. Потом зорко взглянув на него глазами одичавшей кошки, сказала: Могу я на вас положиться теперь? Отныне ведь мы с вами заодно. Впрочем, делайте как знаете. До завтра. Войдя в коридор, Фредрику услышал два голоса. "Госпожарну", говорила мужу. "Не лги, перестань лгать". Он вошёл, они замолчали. Арну ходил взад и вперёд по комнате, его жена сидела на низком стуле у огня, с очень бледным лицом и пристальным взглядом. Фредерик хотел тотчас уйти, но Арну схватил его за руку, обрадованный, что нашёл поддержку. "Я, кажется, помешал", сказал Фредерик. "Оставайтесь", шепнул ему Арну, а Жена сказала: "Надо быть снисходительным, господин Моро. Такие вещи иногда встречаются в семьях". А особенно когда их нарочно устраивают, развязно сказал Арну. Удивительные бывают у женщин фантазии. Вот моя жена, к примеру, женщина недурная, и даже совсем напротив. А между тем уж битый час, как она меня пилит какими-то ерунсками. Однако это чистая правда, сказала госпожа Арну с нетерпением. Ведь это факт, что ты её купил. Я? Вот именно ты в восточном магазине Это прошаль», — подумал про себя Фредерик. Он чувствовал себя виноватым и начинал бояться. Она продолжала. Это было в прошлом месяце в субботу 14-го числа. Ага, я в этот день был как раз в Крейле. Сама видишь теперь. «Нисколько. В этот день мы с тобой обедали у Бартена. 14-го. 14-го? Молвил Арно, устремив глаза в потолок, будто припоминая что-то. И я знаю даже, что тот приказчик, который тебе продал белокурый. Вот ещё стану я помнить, какие бывают приказчики. Ещё ты сам продиктовал ему адрес: дом номер восемнадцать на улице Лаваль. Ты как знаешь, промолвил Арну с удивлением. Она пожала плечами. Очень просто. Ходила отдавать свою шаль в починку, а приказчик мне сказал, что точно такую они только что отправили к госпоже Арну. «Чем же я виноват, коли На этой улице живёт какая-нибудь госпожа Арну?" "Да, но не Жак Арну", сказала она. Он принялся говорить всякий вздор в доказательство своей невинности. "Это была ошибка, случайность, одно из тех необъяснимых совпадений, которые бывают же иногда. Нельзя обвинить человека по одному подозрению из-за каких-то смутных намёков". Он даже привёл в пример несчастного Лизюрка, Да наконец, я утверждаю, что ты ошибаешься. Хочешь, поклянусь честным словом. Зачем же не трудись? Почему? Она молча взглянула ему в глаза, потом протянула руку, достала из камина серебряный ларчик и подала ему развернутую квитанцию из магазина. Арну покраснел до ушей, и его расстроенное лицо вдруг раздулось. Видишь? сказала она. Но проговорил он с расстановкой. Что же это доказывает? Ах! Вырвалось у ней, и в этом восклицании очеялась странная смесь скорби с презрением. Арно держал в руке квитанцию и переворачиваясь её страны в сторону, не спускал с неё глаз, как будто думал найти на этой бумажке разрешение великой задачи. Ах, да, Да, теперь припоминаю, сказал он наконец. Я исполнял поручение. Фредерик, вы, наверное, помните, как это было? Фредерик молчал. Помните, мне дали комиссию, как бишь его, старик-удри. Для кого же это? Для его любовницы? То есть для вашей, воскликнула госпожа Орну, вскочив во весь рост. Клянусь тебе, Перестаньте, я всё знаю. Ну и отлично. Значит, за мной шпионят. Она заметила холодно. А вам это обидно при вашей деликатности? Ну, раз люди становятся на дыбы, молвил Арну, отыскивая свою шляпу. Никакой возможности нет добиться толку. Он глубоко вздохнул и, обратившись к Фредерику, сказал: Не женитесь, друг мой. Верьте слову, лучше оставаться холостым. И он ушёл, чувствуя потребность подышать свежим воздухом. Наступила полная тишина. Даже и мебель в комнате как будто притаилась. Над лампой кружок света белел на потолке, и по углам тени сгущались, точно слои чёрного крепа накладывались один за другим. Слышно было только тиканье часов до да потрескивания огня в камине. Госпожарну села в кресло по другую сторону камина. Она вся дрожала, как в лихорадке, и кусала себе губы. Потом закрыла лицо руками, всхлипнула и расплакалась. Он сел на низкий стул и тем ласковым голосом, каким разговаривают с больными, сказал: "Ведь вы не сомневаетесь, что я вполне вам сочувствую?" Она ничего не ответила на это, но продолжая думать вслух, говорила: Кажется, я предоставляю ему полную свободу. Зачем же так лгать? Разумеется, сказал Фридрих. Это есть, вероятно, следствие его привычек. Он сказал, не подумав, и может быть, если бы встретился более серьезный случай. Какие же бывают еще более серьезные случаи? прервала она. О, конечно. Фредерик поклонился с покорной улыбкой. Однако у Арну есть тоже и хорошее качество. Например, он очень любит своих детей. Ах, он изо всех сил старается сделать их нищими. Это потому, что он такой добряк, ведь надо же признать, что он очень добрый малый. Она воскликнула. После этого я не знаю, что значит быть добрым малым. Он продолжал всё же вяло и неопределённо защищать Арну, и хотя жалел его, Но в душе был рад и наслаждался тем, что случилось. Теперь из мщения или из потребности быть любимой она прибегнет к нему. Эта надежда, быстро разрастаясь, еще усиливала его любовь. Никогда не казалось она ему так привлекательна, так глубоко прекрасна. По временам она тяжело вздыхала, остановившиеся глаза ее расширялись под влиянием каких-то призрачных картин, и уста были полуоткрыты. Точно душа расставалась с телом. Иногда она с силой прикладывала платок к губам. И как хотелось ему быть этим батистовым лоскутком, пропитанным её слезами. Он невольно оборачивался и смотрел на кровать, стоящую в олькови, воображая, как её головка будет лежать там, на этой подушке. И это представлялось ему так ясно, что он с трудом воздерживался от того, чтобы не схватить её на руки. Она стихла. Закрыла глаза и сидела неподвижно. Тогда он подошёл ближе, нагнулся над ней и жадно рассматривал её лицо. В коридоре раздался стук сапог. Это воротил Арну. Они слышали, как он прошёл в свою комнату и затворил за собою дверь. Фредерик знаком спросил у госпожи Арну, желает ли она, чтобы он пошёл к её мужу. Она тем же способом ответила да. И этот безмолвный обмен мыслей Был похож на взаимное соглашение, на начало греха. Арну расстёгивал пальто, собираясь ложиться спать. "Ну что, как она?" спросил он. "О, ей лучше", сказал Фредерик. "Это всё пройдёт". Однако Арну был огорчён и озабочен. "Вы и не знаете. У ней теперь нервы разыгрались. Какой дурак этот приказчик. Вот что значит быть таким добряком, как я". Не меня дёрнуло подарить Розанете эту шаль. Вы об этом не жалейте, то, как она вам благодарна теперь. Вы думаете? Фредерик в этом не сомневался, и в доказательство привёл тот факт, что она прогнала старого Удри. Ах, кошурка моя бедненькая. Растроганный Арну совсем было собирался сию минуту бежать к ней. Не трудитесь, я только что оттуда. Она нездорова» тем больше следует её навестить. Он проворно надел снова пальто и уже взялся за свечу. Фредерик, внутренне проклиная себя за глупость, стал убеждать его, говоря, что именно нынешний вечер он из приличия обязан оставаться при жене. Нельзя же её теперь оставлять одну, это нехорошо. Напрасно вы это затеваете, право, куда вам спешить? Там от вас ничто не уйдёт. Завтра успеете побывать. Ну, пожалуйста, сделайте это. Для меня. Арну поставил свечу на место, обнял Фридрика и сказал: "Какой вы, однако, добрый". Глава 3. С этих пор началось для Фридрика жалкое существование. Он стал паразитом этого дома. Если кому-нибудь случалось захворать, он по три раза в день приходил справляться о здоровье, ходил за настройщиком для фортепиано, исполнял всякие послуги. С довольным лицом переносил капризы мадмуазель Марты и ласки юного Жана, который своими грязными ручками непременно гладил его по лицу. Он присутствовал на обедах, где хозяин и хозяйка сидят друг против друга, не обменивались ни единым словом. Элиарнуна надоедал жене нелепыми замечаниями. После обеда он затевал возню со своим сыном, играл с ним в прятки или сажал его к себе на спину, а сам ходил на четвереньках, подобно Генриху IV. Наконец он уходил со двора, а она немедленно начинала на него горько жаловаться. Ее возмущало собственно, нераспутное его поведение, но ее гордость была уязвлена его грубостью, и она не скрывала своего отвращения от этого человека у которого не было ни чести, ни деликатности, ни чувства собственного достоинства. Или он совсем рехнулся, говорила она. Фредерик осторожно вызывал её на откровенность. Вскоре она поведала ему всю свою историю. Она была дочь бедных буржуа и родилась в Шартре. Однажды, Арну, в то время мнивший себя живописцем, рисовал, сидя на берегу реки. она на ту пору шла из церкви Он её увидел и посватался. Состояние у него было хорошее, и потому родители не задумываясь отдали её за него. Впрочем, он и любил её до безумия. Она прибавила: "Боже мой, да он и теперь ещё меня любит". По-своему. После свадьбы они несколько месяцев путешествовали по Италии. Невзирая на свои восторги перед природой и памятниками искусства, Арну то и дело жаловался на плохое вино и ради развлечения устраивал себе пикники с англичанами. Он выгодно купил и перепродал несколько картин, и это навело его на мысль заняться торговлей художественными предметами. Потом он увлёкся фабрикацией фаянсовой посуды, теперь его занимали какие-то другие спекуляции. Принимая всё более вульгарный тон, он обзаводится самыми грубыми и дорогостоящими привычками. Она не столько тяготилась его пороками, Сколько всеми его поступками изо дня в день. Никаких перемен в его поведении нельзя было ожидать, и следовательно, её несчастье было непоправимо. Фредерик утверждал, что и его жизнь не удалась. Но он ещё так молод, что вся жизнь впереди. Зачем такая безнадёжность? И она подавала ему благие советы: "Работайте, женитесь". Он отвечал на это горькой улыбкой. Вместо того, чтобы выяснить истинную причину своей печали, он предъявлял другую, ложную, но возвышенную, и притворялся каким-то героем, отверженным, что, впрочем, до некоторой степени было справедливо. Для иных людей тем труднее осуществить свое стремление, чем сильнее само желание. Их останавливает недоверие к себе, а страх заслужить гнев приводит их в ужас. К тому же, глубокие привязанности имеют сходство с честными женщинами, Они боятся разоблачения и проходят через жизнь с опущенными глазами. Несмотря на то, что он теперь ближе узнал госпожу Арну, а может быть, именно по этой причине, он был еще малодушнее прежнего. Каждое утро он давал себе обещание быть смелее, но ему мешала неодолимая застенчивость, и никакими примерами он не мог руководствоваться, потому что эта женщина была не похожа на других. В воображения он её вознёс на недосягаемую высоту. Рядом с ней он себя чувствовал мельче, ничтожнее даже тех шелковинок, что она отрезала своими ножницами. Иногда он вдруг задумывал что-нибудь чудовищное и нелепое, вроде нежданных нападений среди ночи с помощью усыпляющих снадобий и подобранных ключей. Словом, всё казалось ему легче, нежели риск навлечь на себя презрение. К тому же, всегдашнее присутствие детей, двух служанок и самое расположение комнат ставили ему неодолимые преграды. Поэтому он решился уединить её от всех и вдвоём с ней отправиться куда-нибудь подальше и жить в глуши. Он уж даже раздумывал, где отыскать для этого озеро достаточно лазурное, берега достаточно благоприятные. Будет ли это Испания или Швейцария, или Дальний Восток. И в такие дни, когда она бывала особенно раздражена, Он старался ее убедить, что ее положение невыносимо, что надо найти из него исход и что ей ничего больше не остается, как разойтись с мужем. Но она из любви к детям и слышать не хотела о такой крайности. Видя твёрдость ее правил, он еще больше уважал ее за это. Дни его проходили в воспоминаниях о вчерашнем посещении и в желании, чтобы поскорее настал вечер и можно было идти к ней. В те дни, когда он не у них обедал, Он часам к девяти приходил на угол их улицы, и как только дверь подъезда захлопывалась за уходившим Арну, Фредерик быстро взбегал по лестнице и с невинным видом спрашивал горничную: "Барин дома?" А потом изъявлял удивление, что уж не застал его. Часто Арну невзначай возвращался домой, и тогда надо было идти с ним в один маленький ресторан на улице Сантан, куда теперь ходил режим режимбар. Гражданин всегда начинал с жалобы на какую-нибудь новую обиду со стороны правительства. Потом он и Арну дружелюбно ругали друг друга. Фабрикант принимал режим бара барозамыслителя и умнейшего человека, и видя, что такие блестящие дарования пропадают даром, журил его заленность. гражданин считал Арну в высшей степени сердечным человеком, исполненным остроумия и фантазии, но положительно слишком безнравственным. За это он с него взыскивал без всякого милосердия и даже отказывался у него обедать, говоря, что это скучная церемония. В ту минуту, как надо было расставаться, ворну неожиданно проявлялся аппетит. Ему необходимо было съесть яичницу или печёных яблок. А так как такой провизии в заведении никогда не было, за ней нарочно посылали. Приходилось подождать. Режим Режимбарню уходил и в конце концов ворча соглашался тоже съесть чего-нибудь. Но он был очень мрачен и по целым часам сидел перед одним и тем же наполовину отпитым стаканом. По его мнению, проведение распоряжалось делами мира совсем не так, как следует. Он становился ипохондриком, перестал даже читать газеты и при одном имени Англии испускал рычание. Как-то раз, когда трактирный слуга ему чем-то не угодил, он воскликнул: "Будет с нас и тех оскорблений, которые наносят нам чужеземцы". Вне таких внезапных моментов он был угрюм, И всё обдумывал такой решительный и надежный удар, от которого вся лавочка разом взлетела бы на воздух. Пока он сидел, углубленный в такие соображения, Арно однообразным голосом и с полупьяными глазами повествовал самые невероятные анекдоты, в которых он сам всегда играл лучшую роль благодаря своей находчивости. А Фредерик, по какому-то безотчетному сочувствию, испытывал положительное влечение к его особе. Он сам себя упрекал за такую слабость находя что было бы уместнее ненавидеть его Арну горько жаловался ему на свою жену на ее капризы, упрямство, несправедливые предубеждения Прежде она была не такая На вашем месте, говорил Фредерик, Я назначил бы ей пенсию и жил бы отдельно от нее». Арну на это ничего не отвечал, а через минуту начинал ее расхваливать. И добрая та Анна, и преданная, и умная, и добродетельная. Потом начинал расписывать ее телесное совершенство и входил в интимные подробности с легкомыслием человека, выкладывающего свои сокровища на перекрестках улиц.